Глава двадцать четвёртая Комната была пуста, хотя в последний момент, перед тем, как зажёгся свет, мне показалось, что навстречу мне вот-вот кто-то шагнёт. Но это всего лишь шевельнулась занавеска. Было холодно, как будто комнату перед этим достаточно долго проветривали. «Ты хочешь искупаться, дорогая? Горячая вода есть». Я заглянула Дженни в лицо, глаза её почти что закрывались. «Да, спасибо, вэл Даже не верится, что я... что у меня получилось добраться. Видно было, Джина смертельно устала. Тот всплеск бодрости за столом был последним на сегодня. Я помогла ей раздеться и устроиться в ванной. Котлы в доме мы как раз накануне запустили на полную мощность, чтобы проверить, как справляется система в целом. Всё было в порядке, и второй день в доме была горячая вода. «Справишься сама. Я пока приготовлю тебе постель. Только не засыпай». Джина кивнула, слабо и благодарно улыбнувшись мне, а потом прикрыла глаза. Я вернулась в спальню и ещё раз внимательно оглядела комнату. Всё-таки меня не покидало ощущение лёгкого диссонанса. Вроде бы всё было на своих местах, но чего-то не хватало или, наоборот, было лишним. А вот что было не так, сообразить никак не получалось. Но в помещении точно никого не было — Я проверила все углы и шкафы, а дверь открыла снаружи ключом. Конечно, в первую очередь я подумала о том, что Джейми уже добрался сюда. Но это казалось невероятным. Так быстро найти адрес, да ещё ночью. Отыскать дом, пробраться незамеченным, влезть в нужное окно, спрятаться так искусно. В общем, решила я нечего фантазировать и параноить. А то, что в комнате было внезапно прохладно, так эта система, значит, не вполне в порядке. Нужно сказать сантехнику, чтобы проверил радиатор в комнате. Вот и всё. Застелив постель, я обнаружила, что в комоде нет полотенец, и поспешила в бельевую. В коридоре наткнулась на линет, которая направлялась в мою сторону из глубины прохода от комнаты Оливии. — Ты почему не ложишься? от чего отчего-то шепотом спросила я её. Коридор освещался пока что только одной лампой, поэтому свет был тусклым, тревожным. — Сама не знаю. Что-то не по себе. Показалось, что в комнате Оливии ходит кто-то. Или в соседней. Наверное, у меня изменилось лицо, потому что она спешно добавила. «Всё заперто и спокойно. Наверное, это были ваши шаги и голоса. Мне нужны полотенца для Джины. Всем пора ложиться. Наверное, мы просто себя напугали, потому что там...» Кивнула я в сторону номера. «Мне тоже почудилось чьё-то присутствие. Но ведь никого нет, я точно проверила». «Может, и правда, со страх чудится». Согласилась Линет, однако проверить не мешала. тем более в свете того, что рассказала твоя подруга, а она не из трусливых. Возвращайся к ней, я принесу полотенце. Спасибо, Лин. Мы ещё несколько секунд постояли, глядя то друг на друга, то вслушиваясь в звуки дома. Старый, большой, он был полон ими, там поскрипывание, там шорох. Джина спала в ванной, мне стоило некоторого труда, чтобы разбудить её. Вэл well, «Я чувствую себя в раю, на облачке», — проворковала Джина, кутаясь в большое пушистое полотенце. «Усну, наверное, ещё не коснувшись подушки. Завтра я не стану тебя будить. Отсыпайся, отдыхай. Перекусить я принесу утром, постараюсь тебя не потревожить. А как захочешь поесть посерьёзнее, спускайся и найди меня или Линнет. В вашем отеле отличный сервис», — тихонько засмеялась моя подруга и в ту же секунду уснула. Некоторое время я смотрела на её лицо, на котором красовались ссадины и синяк. Сейчас оно было безмятежным, морщинки разглаживались, ресницы чуть вздрагивали, а на губах играла лёгкая улыбка. Полотенце и одежду я свернула в узел, чтобы отнести в стирку, положила на видное место белый махровый халат, и только сейчас почувствовала, что сама валюсь с ног от усталости и переживаний. Утром я вскочила ни свет, ни заря, как ужаленная, и села на постели. Вчера произошло что-то очень важное. Что? Конечно, через секунду я вспомнила всё. И внезапное появление Джины, и весь тот ужас, что ей пришлось пережить. А также возможное появление Джейми здесь, в отеле. Я ещё не знала, чем мне это грозит. А вдруг он по закону имеет право увести меня отсюда, как тогда из дома Лили? Спустившись в столовую, я обнаружила там завтракающую линет Выглядела она безупречно, как будто и не было пугающей, тревожной, бессонной ночи. «Доброе утро, Велари. Кофе? Здесь овсянка, хлеб, масло, сыр, ветчина. Может, ты хочешь чего-нибудь посущественнее?» Я махнула рукой. «Только кофе». Однако Линнет покачала головой. «Тебе нужно поесть, иначе у тебя ни на что сил не будет». «Я поем позже. Скажи мне вот что». Я помолчала, собираясь с мыслями. «Совершенно не понимаю ничего в законах, так уж вышло. Какие у Джейми на меня права? Однажды он уже увёз меня, а что, если и сейчас сможет? Или начнёт шантажировать? У нас денег только-только на открытие отеля, я не смогу заплатить ему». «Подожди», — остановила поток моих вопросов Линнет, — «давай по порядку. Вы женаты официально, так?» «Да», — сокрушённо ответила я, — «у меня свидетельство о браке на руках». «Ну, тогда уже проще. Сейчас важно успеть подать заявление на расторжение брака до того, как он тебя найдёт. Ты же хочешь развестись, я правильно поняла?» Вместо ответа я закатила глаза, а она продолжила. «Нужно отложить все дела и съездить к судье. Он может и не принять заявление, потому что вы женились не в этом округе. Но мы постараемся его убедить». Я застонала. «О, боги, а что будет, если откажет, а Джемми заявится сюда?» линет поджала губы. «Ничего хорошего. Давай я не буду пугать тебя заранее. Пожалуй, нам нужно поехать, не теряя ни минуты». «Нет!» В страхе я схватила её за руку. «Что этот психопат может мне сделать?» Ленат поколебалась. «По закону он может увезти тебя, куда пожелает. Если окажешь ему сопротивление, может обратиться в полицию, и ты окажешься в участке под арестом. Странно, что ты не знаешь об этом». «Я не верила своим ушам». «Какой кошмар! Всё ещё хуже, чем я предполагала. А если получится подать на развод? Тогда мы выигрываем время до суда. Его права на тебя приостанавливаются до вынесения решения». Оторопела я пыталась осмыслить услышанное. «Что за чудовищные законы?» Линад вздохнула. «Мне повезло, что мой бывший супруг сам решил развестись, потому что я не смогла бы уйти от него, скорее всего». Он не причинял мне физического ущерба, не поднимал на меня руку, не морил голодом. Мне бы отказали в суде». «Ничего не понимаю, дичь какая-то», — пробормотала я. «Как вообще женщины решаются выйти замуж при таких законах?» «Ну ты же вышла», — резонно возразила линет «Сначала всегда кажется, что всё будет хорошо. Впрочем, до заключения брака можно заключить договор, и тогда всех этих сложностей не будет. Может, вы тоже его заключили?» Она посмотрела на меня с надеждой, я покачала головой. Из-за амнезии я не всё помню, но никакого договора среди документов нет. Да и знает Джемми, сомневаюсь, что он заключил бы его. Тогда тем более выжидать нечего. Одевайся, поехали. А как же Джина? Спохватилась я. Джемми не должен обнаружить её здесь, если заявится. Иди собирайся, возьми все документы. Насчёт джины я отдам все распоряжения, не волнуйся. Линет, ты ангел. Мои губы дрогнули. Что бы я без тебя делала? Уже через полчаса мы выдвинулись в город пешком. Ехать было в этот ранний час не на чем, а задерживаться, понятное дело, не хотелось. Размеренным шагом мы двигались по дороге, вдыхая морозный воздух и выдыхая облачка пара. А вдруг судьи не окажется на месте? Высказала я свои опасения, чтобы не молчать. Тогда мы хотя бы узнаем, когда он будет на месте. Сейчас я думаю о другом. «Тебе нужно предоставить список людей, кто мог бы подтвердить, что твой супруг опасен для тебя. Твоего слова недостаточно». «Ну, Джина — это раз...» Я замолчала. Могу ли я беспокоить Лили такой просьбой? Да и не была она свидетелем, по большому счёту. Вёл себя Джейми при ней не более, чем просто гаденька. Скорее всего, для развода этого маловато. «Значит, только Джина», — задумчиво покачала головой линат «Плохо. А вот если бы мисс Лили выступила на твоей стороне, пусть даже не рассказывая ничего особо, это тоже сыграло бы в твою пользу. Ну, знаешь, известное имя, всё такое». «Неловко беспокоить её», — подышала я на пальцы. «Они мёрзли, потому что я забыла перчатки в спешке. У неё спектакли, приёмы, да и кто я ей?» «Давай сейчас в первую очередь думать о тебе и твоей безопасности», — перебила меня Линнетт. Нужно использовать все возможности, учитывая какое чудовище твой муженёк. Она была права. В моём положении было недоложено скромности. Наконец мы вошли в город. Линет взглянула на маленькие наручные часики. У нас ещё есть примерно час. Судья принимает с девяти. Мне кажется, ты всё знаешь, не удержалась я от улыбки. Семейное право в части развода пришлось изучить в своё время, пожала плечами Линет. Давай зайдём в кофейню, согреемся заодно я посмотрю все твои документы, чтобы не копаться в них, когда судья начнёт задавать вопросы. В этот момент я поняла, что лучше линет никого не может быть, что мне просто бесконечно повезло с ней и как с профессионалом, и как с подругой, и я просто обязана дать ей должность первой управляющей. Но что мне было делать со словом, которое я дала Стиву относительно его протеже? Мне придётся как-то объясняться, но поступить иначе я уже не могла». Через несколько часов мы возвращались домой в машине Ричи с победой. Судья вамбат принял мое заявление с условием, что с моей стороны будет не менее трех свидетелей. «Соглашаемся, я кое-что придумала», — шепнула мне Линет в кабинете. «Для меня это звучало залогом того, что все у нас получится».